Глава девятнадцатая. Неосторожно прикусив губу стучащими зубами, я лаконично пояснила. Так сложились обстоятельства. Платон снисходительно усмехнулся в трубку. «Обстоятельства? Нет, я понимаю, но... Я ведь сделал все, как мы договаривались. Ждал тебя к назначенному времени, однако ты так и не появилась», — резонно напомнил он. «Ничего страшного», — сдержанно вставила я. «Мои планы не изменились, они просто сдвинулись». «Но я-то об этом не знал, милашка». Тревога жаром прошла в грудной клетке. Выдержав паузу, я настороженно спросила, «Что это значит?» «Что с моей машиной, Платон?» «Слушай», — начал он неуверенно, «ты могла бы меня хоть как-то предупредить?» «Не могла», — перебила я, повысив тон. «Это было просто невозможно!» «Блядь, допустим...» Но ты же понимаешь, какую подставу устроила. Мне нужно было сидеть и ждать, пока вы на меня выйдут и за яйца подвесят. «Что с машиной?» — отчеканил я, игнорируя оправдание трусливого афериста. Он раздраженно выдохнул. Я от нее избавился. «Извиняй». Внутренности неприятно сжались. От всплеска отчаяния даже ком подкатил к горлу. «Что?» Это был мой единственный путь отхода. На новые просто нет денег, да и времени. Мне стоило большого труда пересилить панику и взять тебя в руки, а еще вспомнить, что аферистам доверять нельзя. Никогда. «Я тебе не верю», — твердо сказала я. Платон утомленным тоном отозвался. «В смысле?» «Ты бы ни за что не упустил возможность нажиться на таком подарке судьбы, даже под страхом смерти», — заявила я, — осознавая это в полной мере мне нужна моя машина платон и все что в ней находилось послушай девочка я тебе кажется объяснил знаешь меня ищут перебила я холодно не только головари за отца теперь я заманчивая цель и для астаховых когда я позвоню в следующий раз ты должен приготовить все за что я тебе заплатила а если нет я приду прямо в твой отстойник как думаешь когда твои подельники поймут кто я И приведут гостей. Будь уверен, никто разбираться не станет, помогал ты мне или нет. Так что мы все еще в одной лодке, Платон». Он долго молчал. В динамике раздавалось его нервное дыхание, и я напряженно ждала ответа. «В какой-то момент не выдержала. Ты меня услышал?» «Да», — угрюмо отозвался Платон. «Услышал». «Но где я, блядь, по-твоему, достану?» Мне пора идти. Я бесцеремонно сбросила звонок, а у самой сердца прямо вылетал из груди. Я очень надеялась, что он просто попытался обвести меня вокруг пальца, потому что иначе вырисовывалась очень нерадужная перспектива. «Я уже подумал, что ты в лес и сиганешь с моим телефоном», усмехнулся парень, который меня выручил, когда я подошла вернуть смартфон. Номер Платона из истории вызовов я удалила, на всякий случай. «Да нет, просто личный звонок был», — дружелюбно пояснила я. «Еще раз спасибо». «Не за что». «Так ты местная?» Я неловко оглянулась и решила не врать. «Ам, нет. Кстати, не подскажешь, как тут автобусы ходят. Мне нужно в центр». «Они все через центр ездят. Только после десяти их не дождешься», — ответил парень, ежась от холода. Повезет, если последний застанем. Он в двенадцать приползает. Я успела посмотреть время на чужом телефоне. Было уже начало двенадцатого. А если не дождемся? Мой новый знакомый пожал плечами. Скинемся на такси или попутку, будем ловить. Мимо принеслась какая-то машина, и я инстинктивно отвернула голову. На попутках что-то не хотелось мне добираться на такси наверняка дорого. Мне стоило поберечь деньги. Хотя я даже не знал сколько стоит проезд на автобусе. Последний раз каталась на общественном транспорте несколько лет назад, и то из любопытства. Парень вернулся к своим друзьям, которые уже не раз его звали, а я отошла в тень остановки. Холод и время ожидания пагубно влияли на психику. Никогда не чувствовал себя настолько беспомощной. Вроде и понимала, что решение Платона предсказуемо, но как теперь быть? Где я могу переждать это время, пока он исправит ситуацию? И одиночество начало неизбежно опутывать душу. Все-таки как важно знать, что у тебя есть дом. Место, где ты можешь спрятаться, перевести дух, набраться сил. И у меня больше не было такого места, и смириться с этим оказалось очень непросто. Я уже не могла просто вернуться в дом отца. Как бы не утешало себя, но если он отказался от меня на глазах у врага, это значило только одно. От меня отказалась вся семья. Они перестали быть моей защитой. Более того, теперь князевы могли представлять для меня реальную угрозу. И оставались очень скудные варианты. Единственный, кто мог поревить ко мне снисхождение, — это дядя. Но он лежал в больнице, его палата хорошо охранялась и могла бы попробовать с ним связаться, попросить помочь. Ну как? Поехать в его дом и надеяться, что Арина, жена дяди Саши, даст мне номер? Вот только станет ли она рисковать? Арина очень любила мужа и в лучшем случае не позволит связаться с ним, а в худшем — сдаст меня отцу. «Смотри, едет!» — внезапно услышала я, и пульс резко участился наконец то я уже всю задницу себе отморозила. Я выглянула из-за угла и увидела, что к остановке движется большой автобус, рассекая фарами дорогу. Не сомневаясь ни секунды, я решила сесть в него, чтобы хотя бы согреться. По дороге в тепле, возможно, даже что-то удастся придумать. Я стояла за остановкой в тени до последнего, пока не услышала, как возле павильона заскрипели тормоза. Только тогда вышла из укрытия и присоединилась к создавшейся очередью открывшейся двери. «Да не толкайся ты!» Нарочито строго ругался парень из компании, преграждая путь в автобус, еле сдерживая смех. «Рома, что ты исполняешь?» раздраженно выдала блондинка, пихая его. «Пропусти!» «Да у меня нога застряла. Не видишь, что ли?» «Вот же дебил! Этот Рома и меня начал бесить. Неимоверно хотелось уже скорее зайти в теплое место». А еще избавиться от зудящего чувства, будто я как на ладони. Как назло, уставший кондуктор заставила платить ребят на входе. Внезапно я услышала звук, который мне очень не понравился. Виск тормозов и рев мотора, словно кто-то резко развернул на дороге автомобиль. Сердце испуганно забарабанило в груди. Я так оцепенела, что не рисковала даже голову повернуть. То прямо лицо за капюшоном и буквально слилась со спиной девочки, которая стояла предпоследней, ожидая своей очереди. Спокойно. Скорее всего, это какие-нибудь местные лихачи. К счастью, очередь продвигалась быстро, и я, наконец, начала подниматься по ступеням. Тетка, сидевшая возле водителя, тут же протянула руку. — А сколько стоит проезд? — спросила я, ныряя в карман пальто. Она скривила губы и окинула меня прохладным взглядом. — Двадцать пять рублей. Стараясь не обращать на это внимания, я нащупала бумажную купюру и только ее хотела достать, как вдруг ощутила сзади легкий толчок, а затем как будто что-то твердое уперлось мне в спину. «Думаю, тебе стоит подождать другой автобус, Эльза». Сердце подскочило к горлу. В первые секунды меня поразила такая досада, что я отказывалась осознать реальность, просто не поверила в то, что произошло. так быстро «Нет, я отдам деньги и пройду в этот автобус, я не отступлюсь. Ни за что!» «Едешь или нет?» — раздраженно уточнила кондукторша, равнодушно мазнув взглядом по человеку, стоявшему прямо за моей спиной, будто приняла его за обычного прохожего. Сжимая деньги напряженными пальцами, я плавно вытащила руку из кармана пальто, как вдруг мой лихорадочный взгляд замер на пассажирах, сидевших недалеко. Маленькая девочка устроилась у мамы на коленях, положив голову на ее грудь. Из-под розовой шапочки торчали светлые кудрявые волосы, которые она наматывала на пальчик. Заметив мое внимание, девочка смущенно заулыбалась и отвернулась. А я внезапно поняла, что все. Мой побег окончен. Я не знала, на что способен вооруженный мужчина позади и не могла взять на себя такую ответственность. Мои проблемы не должны были становиться проблемами других. «Да, я лучше подожду другой автобус», — отстраненно пробормотала я, отступая назад. Я седой водитель и хидно заметил. «Долго ждать-то придется, это последний рейс». Я ничего не ответила, осторожно сошла на асфальт, по-прежнему ощущая, как мне в спину упирается дуло пистолета. «Ну, как знаете», — выдал водитель, наградив небрежным взглядом бандита, отступившего из автобуса вместе со мной. Дверь с шипением закрылась, и сзади тут же послушалась снисходительное замечание. «Правильное решение». Нервно сглотнув, я решился оглянуться и встретилась со взглядом лысого мордоворота, которого уже однажды видела в доме Астахова. Больше не стоит заставлять его ждать. «Твою мать!»